Потом Варвара ушла, а Савелий стал думать о себе. Если бы он не был успешным журналистом, если бы не зарабатывал так много, то не покупал бы себе седьмую возгонку, а покупал бы скромную пятую, и остался бы человеком, и не имел бы сейчас на теле зеленых пятен. Потом думал о Москве. Новости из Москвы привозят Муса, и это плохие новости. Китайцы перестали содержать россиян. Депозиты заморожены, работа банков приостановлена. В Москве перебои с продовольствием, введена карточная система. В Москве теперь все работают, но толку мало. Большинство забыло, как это делается. Открыты бесплатные государственные курсы дворников, сапожников, медсестёр. Проект Соседи находится в стадии ликвидации. С одной стороны, люди очень любят смотреть, как работают другие. С другой стороны, кто не работает, тот не ест. Так потребности духа в очередной раз были побеждены потребностями тела. Прилетаю из города Муса обязательно привозит журнал самый-самый, два экземпляра: один с Овелью, другой Гоше. Журнал стал тоненький и очень злой. Печатается на плохой серой бумаге. Валентина, Филиппок и Гарри Гадунов делают его втроем. Гадунову дали 7 лет за хранение мякоти стебля, но через 4 месяца освободили по специальному указу премьер-министра. Освободили всех, кто способен к труду. В народе указ прозвали мозольная амнистия. Мусао утверждает, что Гадунов давно догадался о существовании тайных колоний для травоядных, но благоразумно помалкивает. Савелий много раз просил Мусу передать Гадунову письмо, но Муса не приклонен. Всякие контакты с городом строго запрещены. Хотя письмо совсем короткое, Савелий лишь хотел сообщить школьному товарищу о своей догадке. Бывший шеф-редактор давно понял, зачем писатель Гадунов сочинил священную тетрадь. Вовсе не ради денег, а чтобы сказать людям Любое процветание возможно только в чьих-то костях. После нескольких погромов, устроенных разъярёнными гражданами на сотых этажах, китайские бизнесмены покинули столицу России практически в полном составе. Несколько десятков их русских невест и содержанок покончили с собой, но кое-кто последовал за своими мужьями на их историческую родину. Вопреки опасениям мусы после ухода китайцев массовое бегство горожан на периферию не состоялось. Женщины метут улицы, мужчины монтируют на крышах башен оранжереи и солнечные батареи. Высокотехнологичное нано государство трещит по швам в кабинах уличных соляриев. выращивают три диска обстановка нервная все лаборатории по очистке мякоти разгромлены граждане пьют водку конченные травоеды не перевелись однако теперь жрут только сырую субстанцию из-за нехватки еды незаконный повал происходит в массовом масштабе Каждую ночь в городе валят по 2-3 тысячи стеблей, и с этим правительство бороться не может, поскольку денег нет, и все 25 коммерческих милиций и полиции обанкротились, а государственные органы не справляются. По окраинам гиперполиса стебли не успевают вырастать, и кое-где, по слухам, возобновление биомассы заметлилось. Для того, чтобы достигнуть взрослого возраста, молодому побегу требуется теперь не 50 часов, а несколько недель. Часто новому стеблю дают вытянуться на 10-15 м, потом рубят. Очень кушать хочется. В коридорах власти цитируют фразу премьер-министра, высказанную в частной беседе: "Пусть жрут, а вошь всю сожрут". В одну из значей было повалено даже старейшие растения на бульваре Максима Галкина, бывшем стро сном. Репортаж о событии показывала CNN. За употребление мякоти теперь не сажают в тюрьму, сразу высылают в восточную Сибирь на поселение. Китайцы ушли за Амур. но под натиском Москвы, испугавшись её танков, её разделяющихся боеголовок, её самолётов, умеющих летать боком и задом наперёд, оставили всю инфраструктуру: дороги, дома, электростанции. Правда, леса сведены под корень, почва истощена, реки загрязнены, животный мир уничтожен, но власти полны решимости исправить ситуацию. Последнее программное обращение премьер-министра к народу завершилось словами: "Мы что-нибудь придумаем". Цены на жильё резко упали. В Москве небывалый наплыв иностранцев, особенно из беднейших европейских стран Англии, Франции, Швейцарии, приезжают целыми семьями со стариками и детьми, селятся на двадцатых этажах. активно расхищают и жрут мякоть, пытаются контрабандно вывозить. При том, что коренное население, повсегдашней русской с несходительной любви к басурманам, демонстрируют удивительную сердебольность и помогают советами. Впрочем, за незаконный экспорт теперь тоже высылают в Восточную Сибирь. Есть и победы. Например, эпидемия расчеловечивания считается локализованной. Всего в секретные периферийные колонии вывезено около тридцати тысяч человек. Сорокамиллионный гиперполис легко пережил такую потерю. Несколько сотен зеленых младенцев подрастают под наблюдением ученых. Денег правда не хватает, и Муса говорит, что отдаленные поселения ликвидируют, остальные укрупнят. Ходят слухи, что скоро колония будет расширена. У местных выкупят большой кусок земли, и посёлок превратится в городок. Но Савелию всё равно. Когда период просветления заканчивается, он опять мечтает только о воде и прямых солнечных лучах.